Глава вторая. Заходим в подъезд. Матвей первым, а я дверью хлопаю, чтобы не думал, будто бы все в порядке. Сцена, что он устроил, была поистине чудовищной. Матвей смеивается и не думает. Четвертый год вместе. Кажется, я изучила этого человека вдоль и поперек. Знаю, как облупленного, но каждый раз этот упрямый невыносимый монстр находит, чем задеть. Как прошел праздник? Спрашивает, нажимая кнопку лифта. Двенадцать детей и я. Угадай с трех раз, как он прошел. Попытка номер один. Чеканят слова Матвей. Вкус горького шоколада растекается на языке. Ты была не одна. Судя по фотофирмы, висели в каждый дом. Поэтому все прошло бодро. Угадал с первого раза? Бинго! Выпаливаю я, вмиг меняя тактику и переобуваясь. Праздник прошел просто прекрасно. Лучше, чем когда-либо. Его плечо дергается. Матвей отворачивается, двери разъезжаются, мы заходим в пустую кабину, поднимаемся. В руках эти маски здоровые. Сколько раз мы вот так же возвращались после выступлений, уставшие, довольные, не с честь. Сумки в руках мешали обниматься, а вот губы были свободными. Губам ничего не мешало. Сердечко билось о ребра и казалось не выдержать напряжения момента. Мы мчались с безумной скоростью в этом стареньком лифте. Вообще время с Матвеем неслось ракетой. Все три с половиной года на одном дыхании. Так может тебе всегда теперь работать с Костей? Выдает он с показушным участием. Я учусь в техническом возе на факультете нефти и газа. У нас в группе четыре девочки и шестнадцать мальчиков. Матвею не нравится все девятнадцать человек. Может быть. Он знает все песни «Представь» наизусть и попадает в ноты. Мы смотрим друг на друга. Волоски на коже поднимаются, пульс чистит. Я вне себя от тупости ситуации, в которой мы оказались. Уверена. Матвеев сдергивает бровь. Кривая улыбка растягивает его губы. Закатываю глаза. Где ты был? Упоздал на автобус. Потом летел в такси. Я же написал. Машина сейчас убрала, без нее туго. А до этого? Твоя учеба в час закончилась. Дела были. С Захаром опять? У тебя всегда находятся дела поважнее меня. К чему бы это? У меня дела поважнее. Дело на ахаетон. Глаза округляет. Вот оно что. А ты, значит, меня на первое место всегда ставишь. Лифт останавливается. Мы ехали по ощущениям целый час. Подмышки вспотели от стресса. Именно. Рявкую я. Слезы на глаза выступают от несправедливости. Вылетаю на лестничную площадку. Так и есть, дура! Достаю ключи, открываю дверь. Матвей тоже заходит в квартиру. Пахнет пиццей. Папа готовил, наверное. Мама должна прийти с работы ближе к семи. Дома никого. Я разуваюсь и иду в свою комнату. Матвей следом. Открываю шкаф, в котором храню костюмы. Надо бы, может, продезинфицировать? Да. Усмехается Матвей, рассматривая синюю маску. Мало ли чем он болеет. Туберкулез, например, заразная штука. Говорю, как медик. Прикроти. Я забираю маску и кладу в шкаф. Ты ведешь себя невыносимо. Сам опоздал и сам же обвиняешь. И нет, Костя ничем не болеет. Он очень мне помог. Я ни в чем тебя не обвиняю. Матвей тянется к верхней полке и достает из коробки с бельем розовые стринги, накручивает на палец. Я тут же вырываю из рук свою вещь, закидываю обратно и закрываю дверцу. Он скрещивает руки на груди, глядит враждебно. Моей психи ему не нравятся. Сердце барабанит, боевой марш. Ты сегодня чем заряжен, холостыми или боевыми? Спрашиваю, наконец, потому что если боевыми, то я не готова морально. Напряженная атмосфера лопается, как перейдутый воздушный шар. Это наше с Матвеем правило. Мы оба вспыльчивые, но при этом оба просто безумно друг в друга влюбленные. И чтобы не ранить, придумали правила: перед каждой ссорой предупреждать, какие сегодня патроны. Холостые будет не больно. Боевые, готовься к обороне как следует. Пленных не берут. Матвей мешкает секунду. Он всегда выбирает холостые, когда я спрашиваю таким тоном, даже если настроение агрессивно перезаряжает обоиму на лето. Смотрит на меня. Тёмный шоколад в любимых глазах плавится. Матвей опускает руки вдоль тела. «Холостыми, рай!» Он чуть отводит глаза в сторону, будто смущение почувствовал. Моя душа, взъерошенная райской птичкой, к нему летит. Обнять за шею, зацеловать щёки, найти губы, утешить. Потом я вспоминаю, как он прятался в кустах и следил. Наблюдал, ждал чего-то. Видимо, проверял, изменяю ему или нет. От возмущения слезы выступают, Господи, я ему все, всю себя, все прощаю. Три с половиной года только ему живу, люблю у каждой клеточкой. И одного повода не давала в себе сомневаться, а ему мало. Несправедливость такой силы, что устоять невозможно. И долго ты следил за нами с Костей. Наступает моя очередь скрещивать руки. Я не следил. Прятался и следил. «Знаешь, я уже почти не сомневаюсь, что у тебя кто-то есть, потому что выхожу в центр комнаты и начинаю демонстративно загибать пальцы. Во-первых, ты постоянно где-то пропадаешь и не рассказываешь, где. Во-вторых, адски ревнуют те, у кого рыльцы в пушку. В-третьих, ты будь-то специально провоцируешь ссоры. Если тебе нужна свобода, так и скажи». «Поссориться сейчас пытаешься именно ты». «Меня взбесило, что ты следил за мной». «Интересно, почему, если скрывать нечего?» «С тех пор, как ты начал с этим Захаром общаться, стал... насекаюсь». «Кем?» «Невыносимым». «А что собиралась-то сказать изначально, Рай?» «Ты меня снова подвел и ведешь себя, будто я виновата». Отворачиваюсь к окну, ожесточенно любуюсь соседним домом. «Да вы полчаса пялились друг на друга, чуть щёки не треснули от улыбок. Ещё немного, и он бы сосаться полез. Убил бы». «Боже, я всплёскиваю руками и начинаю метаться по комнате». «Юль, Юлёк». Мот пытается поймать. «В чём-то ты взрослый, а в чём-то совсем наивняк. Не видишь, как на тебя смотрят. Ты даже не представляешь, что у парней в голове при этом». «Ревность рвёт на части». Отталкиваю, дерусь, кричу, по себе судишь? Чё? Если ты на девок пиаляшься и думаешь всякое, не значит, что всё так. Костя твой не такой, да? Он не мой придурок. Это ты мой, только ты один. Не такой. Вырывается. Мы смотрим друг на друга. Теплого какао сегодня не будет. Ледяные глаза прищуриваются. Холод – это прорезковую боль. Мы рядом, но между нами миллиарды световых лет, недопонимание и бессмысленные лжи. Не вздумай ему что-то сделать, Матвей. Если я узнаю, мы... Что мы? Перебивает он. Расстанемся. Ты меня бросишь из-за него? Вот так, Рай? Если ты ему навредишь, да. Он ничего плохого никому не сделал, мне этим более. Только хорошее. Хватит цепляться к словам. Только хорошая. Матвей дергается, по волосам рукой проводит и головой качает. Потом на меня смотрит, поднимает вверх ладони, словно сдаваясь, и идет в сторону выхода. О боже, ну что за дурачина? С тех пор, как ты связался с этими пацанами, ведешь себя как полный кретин. Начитываю ему нотации, не отставая ни на шаг. Он что, правда сейчас уйдет и оставит меня одну в субботу вечером? Столько планов было. Они тебя настраивают против меня, науськивают, а ты ведешься, во всех видишь угрозу. И это не просто секция по боксу, это какая-то секта слабоумных. Они там все мозги себе выбили, и тебе по ходу. Матвей начинает обываться, напяливает кроссовку, сердце колотится на разрыв. Он зовет меня райской птичкой. Сколько раз повторяла, что это обычные воробьи с цветными перьями. Нет же, если уйдешь, можешь не звонить мне. Никогда. Можешь вообще забыть о моем существовании? Он шнурует вторую кроссовку. Бесцеремонный. Приехал, чтобы поругаться, и поругался. Возмущение паром из ушей идет. Вижу, ты добился своего. Что мне прикажешь делать? Позвонить Кости? Ты думаешь, что я буду одна сидеть дома в субботу вечером? Матвей поднимает глаза, разрывает от желания побить его и сжать в объятиях. У тебя сегодня боевой рай. Выдавливает он, открывает дверь и выходит на лестничную площадку. Ты свой выбор сделал! Кричу вслед. Дверь захлопываю и спиной к ней прижимаюсь. Тресет.